Радиостанция Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Шмелев с юной супругой посетил Валаам и там именно получил ту силу, решимость, которая определена оказалась его жизненная дорога.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 Отзывы имела разные, хвалебные, ругательные, но славы не принесла, а жизнь затянула в обыденную суету и заставила забыть на время о писательстве. И другое еще в душе властвовало, должно было перегореть, промыслительно давалось ему увлечься соблазнами безбожия. Он сам признавал это. И его признание более позднее, звучат как прилюдное покаяние, как предостережение всем – от возможных заблуждений, которые он сам одолевал. С высоты обретенной мудрости смотрел он на себя, юного и самоуверенного, с улыбкой вспоминал о том, как он поучал когда-то валаамских монахов. Уже через 40 лет он написал новые воспоминания о том своем паломничестве «Старый Валаам». Первая книга вышла в 97 году, то есть еще в конце 19 века. «Старый Валаам».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 Все вкушают, а очередной чтец читает про жития. Это чтобы вредные мысли не входили. Пища молитвы освящается, тогда и питание на пользу. Никакой, чтоб заботы в мыслях. Я удивлен. Как раз физиология это говорится. Читал недавно физиологию Льюиса. Оказывается, и монахи знают. Я говорю брату Василию, что об этом и в науке говорится, чтобы принимать пищу в полном спокойствии, без раздражения. Он глядит с сомнением.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 Даже отдельные подробности дал в ином освещении Там, в Валааме, вошло нечто в душу незримое и неосознанное. И отложилось к памяти. Так что долго спустя он вспомнил все и сознал с благодарностью ко Господу. Это было незримое наставление укрепление его духа в пору соблазнов, от падения от веры, шатости душевной. «Всю жизнь хранилось это во мне, — пишет Шмелев, — крепко забытое. И вот срок пришел, и все восстало нетронутым, ярким до ослепительности». Он осмыслил все и по старой конве создал совершенно новое повествование, в котором, как на покаянии, не скрыл своего внутреннего нестроения, гордыни, своего церковного невежества, не скрыл, раскрыл и одолел в себе, вырвал из души. Он понял — Это было именно паломничество, наставление, которое сказалось много позднее, но высветило истину в должный срок. Промысл Божий не принуждает. «Думал ли я, — пишет Шмелев, — что эта встреча отзовется во мне почти через полвека в конце жизни, чтобы я что-то уразумел важнейшее? Из-под внешнего проступила истинная. Поэтому последуем за тем событием,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 благоговением. Шмелёв по-новому осмыслил свое паломничество, как определяемое именно промыслом. Вот из-за волнения на озере, например, пришлось пристать у коневецкой обители, пережидать бурю. Но и поклониться оказывается мощам преподобного Арсения. «Это ничего, — успокаивает нас брат Тихон, — для испытания вам. наше озеро дух смиряет, а потоплений вам не будет, преподобный Арсений сохранит».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 поистине пророческим. Новый чудесный мир, который встречал я в детстве, стелющийся у ног угодников, голубые реки, синеющие моря, пригорки, белые городки, озерки, плоские кривые сосны, похожие на исполинские зонтики, и все под белыми облачками и кудряками. Мир, в котором живут подвижники, преподобные, неземные, мир ангелов и небесных человеков. И этот забытый мир, отошедший куда-то с детства, пришел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 Просовывается большая книга, а за ней намасленные волосы, падающие с плеча на книгу, и вступает благообразный послушник. Уж извините, для порядка наставляю вас. На возглас приходящего поминить надо, без амини у нас не входит. Я поражен, обрадован. Какое уважение к личности! Мне, студенту, и не думалось встретить такое у святошей. Я... Уже разрешил вопрос о тунеядстве монахов, о ханжестве, о ненужестве этих пустяков. Чернышевской, Белинской, Добролюбов и все, доказавшие мне свободу человека от предрассудков. Такого никогда не говорили. Без аминь у нас не входит. Я готов горячо пожать руку этому новому учителю, но она держит книгу. Позвольте, запишу ваше имя звание в гостиничную тетрадь.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 Этих лодырей. И я вспоминаю, как часто говорилось, монахи-тунеядцы. Да как же это так? Все до последнего гвоздочка. Сами. Бог помог. Для Господа трудились. И все без похвальбы, смиренно. Чудеса. Так вот с малого, начиная, приходит прозрение. Но еще много непостижимого для затуманенного ума. Вот рассказывает ему о послушаниях, об отсечении воли монаха, о он... «А зачем все это, не понимаю я?» И смиренно же следует разъяснение таких простых для всякого верующего истин, но таких сложных для невера, гордящего своей просвещенностью. Монах говорит ему, ученые не разумеете, да я не в осуждении, Господь прости. Да как же мы с самым страшным врагом бороться можем, ежели волю свою не скуем? Все на приказе, все на самоусечении стоит»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 А память впитывает и через много лет отдает всем сомневающимся как можно говорит он а сколько же людям утешение от них было а в евангелию господа как написано доставитленные «Да мир и возмет крест свой ко мне грядет благое иго избрали себе как же так для чего вот я вам скажу какое дело вы как же душ что запустяк принимаете а в ней все дело ее сохранять надо Воспитать для вечной жизни, как ей назначено, в приуготовлении. Как так не можете понять? Нет, вы над душой подумаете. Для подвига, для утешения. Он уже выше мир обретается, подвижник-то. Душу ведет. Как можно? Поглядите, как к нашим схемонахам влекутся. Значит, душа желает очищения. А вы говорите, для чего такое? Нет, не даром они на подвиге стояли. Поживете, узнаете.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 Тогда я чувствовал мир, реальный, вот этот мир и только, и много объяснял физиологии. А ныне, а ныне, то есть в сорокам годами позднее, писатель окончательно утвердился в ином воззрении на мир. Долгий путь испытания определил ему творец. 40 лет спустя, как о несомненном писал он, как бы хотел теперь, через десятки лет с того августовского утра, найти крепко на подвиге стоящего, отрешившегося от всего земного благословиться? Где Россия, творившая светлых старцев, духовников народных? Есть ли они теперь на новом Валааме? Сердце мне говорит, что есть. В необъятных родных просторах, неявные, может быть, прорастающие только в великом народе нашем, придет время, и расцветут редкостные цветы духовные. Господний посев не истребится. Но пока он только улыбался... Пока в том далеком паломничестве он еще крепок к заблуждениями науки. Он признает и не признает правоту открывшейся ему веры. Прочитанные мной книжки, которыми я, студент, безотчетно верил, открывшиеся мне точные знания, доказанные научным опытом, отвергающие чудесное, называющие веру в чудесные фантазии и детским, крепко сидит во мне. Конечно, монахи не культурны в смысле научных знаний, но...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 И молодой человек все настойчивее сравнивает жизнь мирскую и монашескую, и поражается. «Нам не надо надсмотрщиков», — говорит провожатый монах, — «для Бога работаем». А Бога не обманешь, ревнуем во имя Божие. Пораженный, я думаю, здесь ни борьбы, ни труда и капитала, ни прибавочной ценности. Одна ценность — во имя Божье. Во имя какая-то сила. А там во имя чего? А эти темные...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 А эти монахи сплошь простаки, крестьяны, знали неизмеримо больше меня, студента, в делах земных. А в неземном, чего уж тут говорить. Они постигли сердцем великую поэзию молитвы. Они знали каноны, акафисты, эрмосы, стихиры какие-то. Я не понимал, что это – кандаки, гласы, антифоны, катавасии. Они как-то достигли тайны. Объединить души, а слить в себе нераздельно два разных мира – земное и небесное.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 Скажется важнейшей особенность Шмелева-писателя, когда он достигнет того, что будет ему предназначено в творчестве. Долог окажется путь к этому, но в творческом постижении, в художественном соединении этих двух начал, земного и небесного, не будет равных Шмелеву во всей литературе XX столетия.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 хоть и сам того, как будто не сознавал вначале. Прозорливый схимник сказал ему, «Дай вам Господь получить то, зачем приехали». А он еще и сам не понимал, зачем он приехал. Не понимал, но получил. Вот поразителен эпизод испытаний молодого студента в «Разумении Писания».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 «Святому это не подходит. но это же издевательство!» «Но я не могу ослушаться». Попался. А он все тянет. «Ну, чти как ты разумеешь?» «Захлопнуть книгу, повернуться?» «Нет, непристойно. В волнении вглядываю строки. Радость. Знакомая. С детства помню. Из Шестопсалме с Горкиным читали. От всеночных осталось крепко. Читаю твердо, не глядя на титла». «Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я как тебе взяг душу мою». «Что, слышишь, думаю, что лихо от тебе из ученых? Научи мя творите волю твою, яка ты и Бог мой. Дух твой благий наставит меня на землю праву». «Ишь, хорошо, разумеешь, во как хвалится схемонах. А я-то думаю, нет, не проймешь, не провидец». «А разумеешь ли, что сказано тебе?»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 В словах псалмы певца раскрылся для него самого ещё несознанно духовный смысл всего его творчества. Научи меня творить волю твою, яко ты си бог мой, дух твой благий наставит меня на землю праву. Поэтому творчество Шмелёва это непревзойдённый в литературе 20 века опыт духовного служения Богу. Служение средствами земного искусства. Там же на Валааме открылось тоже лишь позднее осмысленное понимание различия между искусством духовным и светским. Будущему писателю рассказывает историю иконописца отца Алипия, бывшего прежде мирским живописцем, но затем отрекшегося от того и посвятившегося описанию святых ликов. Молодой человек опять не понимает. Либеральные идеи заслоняют от него церковную истину. Я возмущался таким порабощением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 какое это не порабощение, а воодушевление нетленные пишет, небесную красоту вечную. Теперь-то я знаю, высокое искусство в вечном. Дорогие братья и сестры!